знаю не знаю сомневался панов я бы на твоем месте не стал испытывать судьбу ерунда все это убежденно говорил давнар моя пассия по прежнему остается удобной во всех отношениях сама за все расплачивается даже в ресторане чистоплотно фигура залюбуешься чего же еще желать от женщины вот это уже настоящее свинство С одной стороны, он жестоко преследовал Ольгу палим именно по его изветам полиция вторгалась в ее жизнь, отняв даже любовные письма, а с другой стороны, человек мелочный и не в меру эгоистичный, давнар не прерывал с нею близких отношений, на которые она раз и навсегда опозорена и всегда охотно отзывалась, лишь бы с ним не расставаться. Что это — любовь, страсть, привычка? Не знаю. Об этом несоответствии надо бы спрашивать не у меня, а у женщин, Может быть, одни только женщины могут верно растолковать необъяснимые для меня поступки Ольги Парин. Теперь их встречи происходили в случайных местах, обычно в малоприличных номерах Палермо, сан у ехимовича или в доме свиданий Цейтлера. На одну только ночь они снимали номер, за который расплачивался Давнар, предоставляя ей право платить за ужин с шампанским. Однажды, решив вызвать ревность в Давнаре, Ольга палим пустилась на выдумке раздувая из мухи слона. Не скрою, что за мной в полирояле серьезно ухаживает солидный поручик лейб-гвардии Лопатин. Этого Лопатина, кстати, она ни разу не видела. — Откуда это он залетел? — его поинтересовался Давнар. — Из 113-го номера, можешь проверить. — Ну и что? — равнодушно хмыкнул Давнар. Фантазии палим хватило лишь на очень наивную выдумку. Он собирается состоять атташе при странах Европы, а меня упрашивает, чтобы я при нем состояла. как жена как же высмил ее давнар только вас в европе и не хватало путайся с кем хочешь только не забирайся ее ложь не произвела на давнара никакого впечатления ибо за четыре года он тоже хорошо изучил ее иногда испытывая наслаждение от собственного садизма давнар приставал к ней когда серьезно и иногда даже и шутливо слушай а когда ты сделаешь пив пав давай вместе а предложила она однажды Довнар был немало испуган, обнаружив, что Палем не расстается со своим бульдогом и при свиданиях с ним прячет его в своем ридикюле. Он сказал, чтобы она не дурила. Даже любимая лошадь может и нечаянно убить хозяина копытом, а револьверы марки «Бульдог» обладают дурной привычкой выстреливать, когда их об этом никто не просит. Во время подобных свиданий женщина уже не просила о розах брачного гименея, но признание в любви требовало по-прежнему. Довнар даже удивлялся ей. «Все-таки ты неисправима». «Ну зачем тебе мои признания, если встречаться можно и так, не тратя времени на банальные слова, от которых ничто не изменится?» Довнар стоял возле окна, глядя на улицу, и тут за его спиной что-то щелкнуло. «Обернись», — потребовала она. Довнар обернулся и увидел жуткий зрачок револьвера, а выше сверкали блуждающие глаза Ольги палим «Я не шучу», — сказала она. «На колени». По выражению ее лица Давнар понял, что сейчас она способна на все, и он с грохотом пал перед нею ниц. «Молись!» — велела она ему. Давнар пополз ней, моля о пощаде. «Олечка, счастье мое, Светик, прости, не надо! Считаю до трех, если не сознаешься в том, что любишь меня, как раньше. Я... я стреляю! Стреляю! Раз! Люблю!» — закричал Давнар в ужасе, отпрянув от нее и забиваясь в угол. «Неужели не веришь? Люблю, люблю, люблю!» Ольга Палем отбросила бульдог на диван. «Да ты все!» — устала, сказала она. вылезая из угла, всю пылищу собрал, и не позорься. Я ведь чувствую, что твои слова не от любви, а от страха». Давнару стало стыдно. Он отряхнул брюки. «Вообще-то, — сказал, — как можно равнодушнее, ты, конечно, права, я здорово испугался, потому что ты сумасшедшая». После каждого такого свидания его в сильном волнении поджидал студент Панов, всякий раз радуясь видеть Довнара живым. «Ох, смотри, Сашка, когда-нибудь не вернешься? Но я на твои похороны не пойду. С чего бы мне таскать гроб, в котором будет валяться такой здоровенный дурень?» Неожиданно давнар повстречал в институте Кухарского. «Молодой человек», — был его вопрос, — «надеюсь, вы неукоснительно соблюдаете условия той подписки, которую дали во время ООНа в моем кабинете». Давнар отвесил инспектор учтивый поклон. «Конечно, ваше превосходительство. Стоит ли думать обо мне дурно? Я же благородный человек, умею держать слово. Очень рад и готов вам верить. Всего доброго».